Глава вторая. Я глубоко вздохнула. Мне известно, что в этом мире есть люди, которые органически не способны рассказать историю от начала через середину и до конца, не опуская самых важных моментов. Некоторые из этих людей получают букеровские премии, и я отношусь к этому вполне спокойно. Мне только хотелось бы, чтобы они не появлялись в моем офисе. Пропали? Эх, ему звалась я, когда мне стало ясно, что Тед полностью отстрелялся. Он кивнул. Точно. Их там просто больше нет. И новые жильцы двух домов клянутся, что оранжерей никогда и не было, по крайней мере, с тех пор, как эти люди туда переехали несколько месяцев назад. Совершенная загадка для меня. Поэтому-то я и решил, что вы поможете мне разобраться. «Будь Шелли в комнате, она бы хлопнулась в обморок при виде того, с какой трогательной надеждой взирал на меня Тед Барлоу». Как бы то ни было, я попалась на крючок. Нечасто мне попадается клиент, которому требуется разрешить настоящую загадку. К тому же дополнительной наградой мне будет возможность расквитаться с миссис самообладание. Видеть, как Шелли будет плясать под дудку Теда Барлоу, самое лучшее развлечение в этом городе. Я откинулась на спинку стула. «Ладно, Тед, посмотрим, что можно сделать. Но при одном условии. Поскольку банк отказал вам в кредите, боюсь, мне придется попросить вас заплатить наличными». Но Тед оказался предусмотрительным. «Тысяча фунтов вас устроит?» — спросил он, извлекая из внутреннего кармана толстый конверт. «Теперь была моя очередь беспомощно кивнуть». «Я так и думаю, что вы попросите наличными», — продолжал он. «Мы, строители, всегда имеем пару-другую шиллингов наличными на черный день, чтобы всегда быть уверенным, что сможешь заплатить нужным людям». Он передал мне конверт. «Пересчитайте. Я не обижусь», — добавил он. «Я подчинилась. Вся сумма была налицо помятыми двадцатками. Я нажала кнопку вызова. Шелли...» Ты можешь выдать мистеру Барлоу расписку на тысячу фунтов наличными? Спасибо. Я поднялась. Мне нужно выяснить еще кое-что, Тед. Я бы хотела встретиться с вами ближе к вечеру у вас в офисе. Четыре часа подойдет? Отлично. Так я скажу вашей секретарше, как туда доехать, ладно? В его голосе почти слышалось нетерпение. Меня ждет немало развлечений, подумала я, выпроваживая Теда из кабинета. Он направился к столу Шелли, как голубь, истосковавшийся по родной голубятне. Тед мне понравился, но я уже давно на опыте убедилась, что хорошее отношение к человеку еще не является гарантией его честности. Поэтому я сняла телефонную трубку и набрала номер Марка Баклинда из «Безопасности надежности». Секретарша Марка не стала морочить мне голову сказками о его мифической занятости поскольку Марк всегда рад звонку от агентства Мортенсен и Бренниган. Для него это обычно означает порядочную прибавку к доходу. Безопасность-надежность поставляет электронные изделия, которые мы в роли консультантов по безопасности часто рекомендуем нашим клиентам. И даже невзирая на солидную скидку, которую нам делает Марк, он все же получает неплохую прибыль. «Привет, Кейт!» – приветствовал он меня с нормальным для него преувеличенным энтузиазмом. «Подожди, ничего не рассказывай. попробую угадать сам. Тед Барлоу, правильно?» «Ты прав». «Я рад, что он последовал моему совету, Кейт. У этого парня серьезные неприятности, и он их не заслуживает». Голос Марка звучал весьма убедительно. «Впрочем, как всегда, это главная причина, почему он может позволить себе разъезжать в Мерседесе-купе стоимостью 70 тысяч». «Именно из-за этого я тебе и звоню». «Не сочти за излишнюю подозрительность, просто мне нужно убедиться, действительно ли этот парень заслуживает доверия. Не хочу три дня спустя попасть в беду и навлечь на себя гнев какого-нибудь банковского служащего из-за того, что послужной список мистера Барлоу более с чем овечья тропа», — сказала я. «Кейт, с делами у него все в порядке, он абсолютно честен. И именно из-за этого попадают в различные неприятности, если ты понимаешь, о чем я». «Да ладно тебе, Марк, не вешай мне лапшу на уши. Ради бога, он же строитель и запросто может брать за работу наличными, хоть тысячу фунтов. Это нельзя назвать законным в буквальном смысле этого слова», — возразила я. «Ладно, возможно, налоговый инспектор не знает о каждом шиллинге, который зарабатывает Тед. Но ведь это не делает его мошенником, верно, Кейт?» «Согласна, но я хочу услышать правду, а не рекламный вариант». Марк вздохнул. Ты железная женщина, Бренниган. Тебе ли говорить об этом цинично подумала я? Ну хорошо. Тед Барлоу, наверное, мой самый старый друг. На моей свадьбе был шафером. На его свадьбе я был шафером. К несчастью, он взял в жены стервы, каких мало. Фиона Барлоу была потаскушкой, и последним об этом узнал Тед. Он развился с ней пять лет назад и с тех пор превратился в трудоголика. Он начал дело один, занимаясь мелкой работой, вроде замены окон. Потом несколько знакомых попросили построить им оранжереи. Они жили в элитных домах, ну, ты знаешь, барод, уимпе, ну и прочее. Теду заказали оранжереи в викторианском стиле из витражного стекла. Естественно, другие увидели, и им понравилось. Половина владельцев домов в округе пожелали иметь такие же оранжереи, и Тед занялся этим бизнесом. Теперь у него маленькая надежная фирма, солидный оборот, и всего он добился честным путем что, как тебе известно, до ужаса необычно в строительном бизнесе. Несмотря на врожденный скептицизм, я впечатлилась. Чтобы не приключилось с оранжереями Теда Барлоу, сам он, по-видимому, не имел к этому никакого отношения. А как насчет его конкурентов? Они могли бы вставлять ему палки в колеса? Полюбопытствовала я. Хм, задумчиво, сказал Марк. — Это вряд ли, пожалуй. Не такой уж он серьезный конкурент, чтобы стать головной болью для серьезных строителей. У него уважаемая, но очень маленькая и работающая в небольшом районе компания. В общем, чтобы распутать это дело, нужен такой человек, как ты. Ты это мой хороший друг, и если тебе удастся ему помочь, я даже откажусь от десятипроцентной комиссии за то, что направил его к вам. Не будь я настоящей леди, послала бы тебя в задницу, баклинд «Десять процентов». Я фыркнула. «Так и быть, пообедать я тебя приглашу. Но все равно спасибо за информацию. Я сделаю для этого все, что можно». «Спасибо, Кейт. Ты не пожалеешь. Поможешь ему, и он будет тебе по гроб жизни благодарен. Жаль, что у тебя уже есть оранжерея». Марк успел положить трубку прежде, чем я смогла придумать достойный ответ. Впрочем, это и к лучшему». Прошло 30 секунд, прежде чем я сообразила, что Марк намеренно закончил разговор, а я этого не почувствовала. Я побрела во внешний офис, намереваясь отдать Шелли форму на нового клиента, и наличные, их следовало положить в банк. К моему удивлению, Тед Барлоу был еще там. Смущенно стоял перед столом Шелли, как мальчишка, задержавшийся дольше всех в классе, чтобы поговорить с учительницей, которая ему нравится. Когда я вошла, Шелли засуетилась и быстро произнесла. «Я уверена, Кейт легко найдет ваш офис, мистер Барлоу». «Хорошо, тогда я пойду. Увидимся позже, мисс Бренниган. «Кейт», — механически поправила я, — «мисс Бренниган сразу напоминает мне о моей двоюродной бабушке, старой деве. Она не из тех энергичных старушек с острым как бритва умом, какими все мы хотели бы стать в почтенном возрасте». Это эгоистичная, мнительная и требовательная старуха, и меня преследует суеверный страх, что если я позволю слишком часто называть себя мисс бренниган то могу превратиться в ее подобие». «Кейт», — повторил Тед, — «большое вам спасибо». Он попятился к выходу. Не успела дверь закрыться, как Шелли уже опустила голову, и ее пальцы запорхали по клавишам. «Удивительно». «Сколько времени отнимают подробное объяснение маршрута?» — проворковала я, кладя форму на поднос для входящих бумаг. «Я просто выразила ему свое сочувствие», — мягко ответила Шелли. «Сложно судить при ее кофейного цвета кожи, но я могла поклясться, что Шелли покраснела». «Очень похвально. В этом конверте тысяча. Заскочишь в банк? Я бы не хотела оставлять деньги в сейфе». «И то верно. Ты их тут же потратишь», — огрызнулась Шелли. Я показал ей язык и вернулась в свой офис. Вновь подняла трубку. На этот раз я звонила Джошу Гилберту. Джош — партнер финансовой консультационной компании. Они специализируются на представлении консультации и информации людям настолько одержимым навязчивым страхом закончить свою жизнь обедневшими гражданами, что с готовностью отказывают себе во всем в молодости, дабы в старости жить в комфорте и бормотать себе под нос. Эх, вернуть бы мои 30 лет, мог бы заняться водными лыжами. Джош убеждает их передавать денежки в надежные руки страховых компаний и объединенных траст фондов, а потом начинает мечтать, как сам отойдет отдел и будет жить на жирные комиссионные, которые только что нарыл. Единственная разница в том, что Джош планирует отойти отдел лет в 40. Сейчас ему 36 и, по его словам, он уже почти у цели. Ненавижу его. Естественно, у него был клиент, но я специально позвонила за 10 минут до назначенного часа. Я решила, что он сможет перезвонить мне в перерывы между консультациями. Через три минуты я уже говорила с ним. Я кратко поведала ему о проблеме Теда Барлоу. Джош несколько раз повторил «Ммм, наконец не зашел». «Ладно, проверю твоего парня. И поспрашиваю людей, но не называй имен и всех подробностей. Идет?» «Отлично. Когда сможем поговорить?» Мне было слышно, как Джо шуршит страницами своего ежедневника. «Кейт, ты попала в плохую неделю. Полагаю, тебе это нужно вчера?» «Боюсь, что да. Прости». Он с шумом втянул воздух сквозь стиснутые зубы, как обычно делают водопроводчики, когда обследуют вашу систему центрального отопления. Так, сегодня вторник. Сейчас я завален работой, но могу заняться этим завтра. Пробурчал он наполовину про себя. В четверг днем времени совсем нет, в пятницу я в Лондоне. Слушай, мы можем позавтракать в четверг? У меня действительно эта неделя забита. Я глубоко вздохнула. По утрам я не в лучшей форме, но дело есть дело. «Отлично», — солгала я. «Где?» «Выбирай сама. Деньги ведь твои», — ответил Джош. Мы остановились на Портленде в половине восьмого. Там целая бригада услужливых швейцаров, которые паркуют за вас машину. На мой взгляд, важные преимущества в эти утренние часы. Я вновь взглянула на часы. У меня не оставалось времени на проявку пленки. Вместо этого я приступила к открытию файла на Теда Барлоу в своей базе данных. Фирма «Колониальные оранжереи» располагалась в последнем здании, за которым промышленные предприятия уступали место полям орошения. Внимание сразу же привлекла оранжерея, пристроенная Тедом к фасаду дома. Глубина ее была около 10 футов, а в длину она тянулась на все 30 футов фасада. У нее был кирпичный фундамент, и тонкие кирпичные колонны четко разделяли ее на четыре отдельных секции. Первая была выполнена в духе классического викторианского хрустального дворца и дополнена пластиковыми моделями украшений на крыше. За ней следовал вариант оранжереи из сельского дневника какой-нибудь выпускницы Эдвардианской женской школы. Буйство витражных стекол, разрисованных столь небрежно, что у любого ботаника это вызвало бы истерику. Далее шла спартанская оранжерея, немного похожая на мою. Четвертая секция была в стиле последних дней индийского царства. Сводчатые окна в пластиковой отделке, которая, правда, только издалека выглядела, как красное дерево. В самое место, чтобы посидеть на мебели из ротанговой пальмы, пока слуга обмахивает себя роскошным пахалом. В южном Манчестере такое увидишь на каждом шагу. А внутри просматривались офисы колониальных оранжерей. Я немного посидела в машине, разбираясь в планировке офисов. Сразу за дверью располагался S-образный столик информации. За ним женщина разговаривала по телефону. У нее была завивка, похожая на позаимствованный у Карла I кудрявый парик. Время от времени женщина нажимала клавишу компьютера и со скучающим видом смотрела на экран, после чего вновь возвращалась к телефонному разговору. Рядом с ней находились два маленьких столика, на каждом из которых размещались телефоны и куча бумаг. За столиками никто не сидел. Дверь в задней стене вела в основное здание. В дальнем углу маленький офис был отделен стеклянными перегородками. Там Тед Барлоу методично просматривал содержимое картотеки. Он был без пиджака, галстук приспущен, верхняя пуговица рубашки расстегнута остальную часть комнаты занимали планшеты с фотографиями я вошла в оранжерею секретарша жизнерадостно произнесла в телефон пожалуйста не вешайте трубку нажала на кнопку и перенесла свое радушие на меня чем могу вам помочь спросила она голосом маленькой девочки у меня назначена встреча с мистером барлоу меня зовут бренниган кейт бренниган минутку пожалуйста Она провела пальцем по странице открытого ежедневника. Ее накладные ногти загипнотизировали меня. Как ей удается печатать с такими когтями? Секретарша подняла голову, уловила мой взгляд и понимающе улыбнулась. Верно, я только узнаю, не занят ли он. Она сняла трубку и позвонила. Тед рассеянно обернулся, увидел меня и, игнорируя телефон, выбежал из офиса. Кейт, воскликнул он. «Большое спасибо, что пришли!» Секретарша воздела глаза к потолку. С ее точки зрения этот человек совершенно не знал, как подобает вести себя боссу. «Итак, что вы хотели узнать?» Я подтолкнула его обратно к офису. У меня не было причины подозревать секретаршу ни в чем, кроме несбыточных надежд. Но я еще не могла доверять никому. «Мне нужен список адресов, где за последние полгода вы построили оранжереи, и где покупатели перезаложили дома, чтобы вам заплатить. Вы сохраняете эту информацию?» Он кивнул, потом резко остановился прямо у двери своего офиса. Указал на планшет с фотографиями нескольких домов с пристроенными оранжереями. Дома были однотипные, среднего размера, в основном отдельные, современные, по всей видимости окруженные другими такими же домами. Выражение лица у Теда было скорбное. «Вот этот...» «Этот и этот», — произнес он. «Я сделал фотографии после постройки, потому что мы собирались выпустить новый проспект, а когда я сегодня приехал туда, их просто больше не было». Я испытала легкое облегчение. Последнее гложащее меня сомнение относительно честности Теда рассеялось. С моей склонностью к подозрительности мне все еще не верилось, что оранжереи вообще когда-либо там существовали. Теперь я получила вполне наглядные доказательства. «Вы можете назвать мне имя фотографа?» — спросила я. Осторожность все же победила желание верить Теду. «Да нет проблем. Послушайте, пока я это выясняю, не хотите, я попрошу кого-нибудь из ребят показать вам фабрику? Посмотрите, как мы работаем». Я вежливо отказалась. Процесс производства оранжерей с двойным остеклением был не тем пробелом в моих знаниях, который мне хотелось бы восполнить. Вместо этого я принялась развлекаться, наблюдая за тем, как Тед сражается со своей картотекой. Я уселась в его кресло и взяла в руки рекламку, повествующую о преимуществах оранжерей. У меня появилось предчувствие, что ждать мне придется долго. У бессмертной прозы консультанта Теда по пиару не было никаких шансов против одетого по последнему слову моды мужчины, который бодро вошел в демонстрационный зал, швырнул кейс на один из столиков и проследовал в офис Теда, улыбаясь не так, словно узнал во мне самую душевную подругу. «Привет», — произнес мужчина, — «я Джек МакКаферти», — добавил он, протягивая мне руку. Пожатие его прохладной руки было уверенным и отлично дополняло образ, в котором он работал. Каштановые вьющиеся волосы, подстриженные коротко на висках и чуть длиннее на макушке, делали его похожим на респектабельную версию рок-звезды Мика Хакнелла. Голубые цвета полированного садолита глаза тускло поблескивали на фоне чуть загорелого лица, Мужчина был в оливково-зеленом двубортном костюме, кремовой рубашке и бордовом шелковом галстуке. Я оценила весь ансамбль фунтов пятьсот и почувствовала себя почти что заморашкой в своем терракотовом полотнянном костюме и горчичного свитере с высоким воротом. «Кейт, это Джек, один из моих менеджеров», — пояснил Тед. «Из команды менеджеров», — подкорректировал его Джек. По снисходительно-ироническому выражению его физиономии, я поняла, что эту поправку Джек вносит постоянно. «А вы?» «Кейт бренниган бухгалтер. Мы с Тедом разрабатываем комплексные соглашения. Рада с вами познакомиться, Джек?» Тед вытаращил глаза. Умение врать определенно не было его сильной стороной. К счастью, он стоял позади Джека. Тед откашлялся и передал мне пухлую синюю папку. «Здесь материалы, которые вы просили, Кейт. Если что-нибудь не ясно, просто позвоните мне». «Хорошо, Тед», — кивнула я. «Надо было бы задать ему еще пару вопросов, но они совсем не сочетались с моей новой личиной бухгалтера. Приятно было познакомиться, Джек?» «Приятно?» — хорошее слово. «Но я бы о знакомстве с вами сказал по-другому, Кейт. Ответил он, многозначительно приподняв бровь. Идя через все помещения, а потом и к машине, я ощущала на себе его взгляд и была точно уверена, что мне бы не понравились его мысли на мой счет.